«Знаю, сеньор, вы для меня отец». «Как?» — помрачнее воскликнул пират. И в памяти его мгновенно возник недавний разговор с Донни Мариной. «Это значит, сеньор, что вы благоволите ко мне, как отец?» «Не стоит говорить об этом», — ответил, спохватившись, Морган. «Прошу прощения, если мои слова задели вас». Но я вам так признателен за ваши добрые отношения. Однако мне пора, ведь мы скоро выходим в море. Да, ступайте. Дон Энрике повернулся, чтобы уйти, но адмирал его окликнул. Ему захотелось посмотреть на лицо юноши и Донни Марины, когда они будут говорить друг с другом в его присутствии.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 Доня Марина церемонно поклонилась, дон Энрике учтиво произнес, «Припадая к вашим стопам, сеньора». Потом протянул руку пирату. «Прощайте, сеньор». «Прощайте, Антонио», — ответил Морган, пожимая руку юноше. Спускаясь по трапу в шлюпку, дон Энрике подумал, «Адмирал сегодня печален». «Может быть, получены плохие вести?» А Морган меж тем говорил себе. «Притворщики!» «Как ловко все разыграно!» «Не слишком ли холодное прощание для двух старых знакомых?» «Они вздумали обмануть меня?» «Но трудно провести старого морского волка. Я буду следить за ними. И тогда горе им!» Дул попутный ветер, и адмирал отдал приказ выйти в море. Первый вечер плавания Морган не заметил ничего особенного, хотя ни на минуту не спускал глаз с донью Марины. Молодая женщина была по-прежнему весела, общительна, и мрачные мысли пирата понемногу рассеялись. В конце концов он решил, что ошибся, и стал упрекать себя в излишней подозрительности —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 Кровь бросилась в голову адмиралу, В глазах потемнело, В ушах загудел ураган. Он покачнулся,